Глава 16. «Невероятно! Немыслимо! История не помнит подобных прецедентов!» «История, уважаемый профессор, вообще штука нездоровая. И сослагательных наклонений не терпит. И многого не помнит. Да и пишут ее в основном победители. Вот вы, профессор, определенно похожи на победителя. Так пишите, пишите!» «Что писать?» Большой рыбий глаз ученого карася уставился на меня с весьма задачным выражением. Второй при этом продолжал изучать положенный мной на стол документ. «Историю пишите!» — возмутился я. «Как два лучших представителя разных видов, фракций и миров впервые идут на мирный диалог. Это же, если верить вашим же словам, Аль-Юрумсама, событие беспрецедентное. Вы участник прецедента. Собирайте лавры, награды, всеобщее восхищение». Вашим именем будут называть младенцев, морские порты и прочую ерунду. Я не тщеславен, — категорически соврал определенно очень тщеславный рыб, продолжая пялиться на лежащую бумагу. Однако... Бумага у меня была не простой и даже не золотой, а не менее уникальная, чем продолжающий твориться уже в кабинете проректора Прецедент. На нем, этом документе... Черным по белому было написано, что некого героя любят и ждут в империи князя Тьмы Сатарис, гарантируя оному герою не только безопасность, но и вид на жительство, льготы, соцобеспечение, медицинскую страховку, ну и далее по списку. Пока мы подслушивали лекцию, от которой вон у Матильды до сих пор ступор всего тела и мозга, я решил, что лучшим способом начать диалог с четырехногим рыбом — будет являться демонстрацией ему моих порочных связей с местными заправилами тёмной стороны. И идея выстрелила. Ну, наверное, она выстрелила потому, что мы местное население пальцем не тронули, не считая не продуктами одной прожорливой восьминожки, которая тёрлась рядом с нами и не планировала идти в свою девичью светёлку. В общем, аль дивился на бумажку, думал туда-сюда на своих волосатых мужицких ногах, задумчиво хлопал с жабрами, а затем внезапно спросил. «А вы тут зачем?» «А самое главное, извините, как?» Концепция скалолазания ввела почтенного карася в очередной шок, до да такой, что он даже почесываться прекратил. Как мы поняли из его растерянного бормотания, для водоплавающих само горизонтальное передвижение по суше является вызовом и специально требуемым навыком, причем сложным настолько, что психиатры Буржелазию чаще всего борются с фобией ступенек у неофитов. Идея, что на суше можно куда-то подняться вертикально, на веревке там или еще как, безусловно, присутствует, но это факультативный предмет для самых подготовленных выпускников. Повиливая здоровенным хвостом и трепеща плавниками, проректор пытался все это устаканить в голове, но внезапно спохватился: Чай будете? Будем! Решительно присек я почти аудиолизированное нежелание на мордашках девушек пить рыбий чай. Совместное поглощение питательных веществ сближает иногда сильнее, чем сексуальный контакт. Повинуясь взгляду огромного карася, в воздухе засновали вполне обычные чашки, тарелки, блюдечки и прочие элементы чаепития. А я еще раз себя похвалил за трусливую осторожность. Альюрм, не отвлекаясь от собственных мыслей, левитировал под три десятка предметов за раз, филигранно точно расставляя их на столе. У него и к чаю много всего нашлось, в том числе и свежая выпечка которую рыб призвала из какой-то коморки в своем кабинете. Чинно рассевшись по свободным стульям, мы отдали дань угощению, правда, я, предварительно спросив разрешения, шарахнул проректора исцелением, что убрало зуд у его укушенной ноги. Просто идеалистическое чаепитие, если не считать, что напротив меня, скромно хлюпает чаем совершенно голая осьминога девушка, а позади нее интенсивно бегает туда-сюда в раздумьях на четырех голых человеческих ногах, Здоровенный карась, периодически призывающий себе впасть то чай, то булку. Внезапно гигантский рыб совершил маневр вокруг стола, а затем аккуратно и неторопливо, вытянув переднюю ногу, погладил ею меня. По ноге. Количество выплюнутого чая и крошек заседающим обществом могло смело претендовать на мировой рекорд. Как говорится, кто не фаломорфировал, тот вагина ушибся. «Подумать только!» тем временем прошептал аль -Юрм. «Живой герой! Я живой в его присутствии! Немыслимо!» «Я не такой!» — поспешно каркнул я, а затем для порядка добавил. «Герой в смысле не такой?» «А, ну да, естественно!» — прекратил свои домогательства рыб, снова начиная бегать и о чем-то думать. «Обычному герою не пришла бы в голову идея переговоров. Зачем нужна дипломатия с теми...» кто своей сутью представляет из себя ценный ресурс для поднятия уровня, не считая, конечно, что этот кто-то безусловный противник. «Посмотрите на это с другой стороны», доживав булку, предложил я. «Мы здесь, у вас в гостях, не по своей вине, а кознями некой сущности, ранее выдававшей себя за богиню добра и света Ауми. Эта злоумышленница овладела разумом присутствующей здесь жрицы, а затем, путем грязных и бесчестных манипуляций, вынудила нас явиться на этот остров». Рассказав, как на духу всю историю наших злоключений, я вверг крася когнитивный диссонанс. Не столько потому, что поведанное было очень уж душещипательным сколько из-за того, что я не сдерживался в терминах. Богиня у меня побывала и злоумышленницей, и перверсивным инвазивным паразитом, и даже под конец сомнительной сущностью с гибкой моралью. Добила же рыба то, что сидящая от меня по левую руку жрица всех богов, с энтузиазмом кивала всей головой, На каждый новый эпитет, а иногда даже прорвалось добавить что-то свое, но здоба девушку не отпускала. То есть вы. Замялся рыб в попытках подобрать сравнение. Не на стороне богов. Мы на своей стороне, категорично отрезал я, судим по поступкам, а не по словам. А затем подал очередную булку Таме. Уж больно нехорошим взглядом она рассматривала огромного карася. В гномке определенно есть слабость к морепродуктам. Наши мирные посиделки, которые вот-вот уже должны были подойти к конструктиву, прервал поток воды, шумно открывший двери кабинета. Вести себя, как положено, жидкость отказывалась. Вместо этого бурля в ограниченном невидимой силой пространстве. Но нас это особо не взволновало, потому что на жидкости верхом прибыла здоровая, крупная, но очень хорошо сложная русалка, демонстрирующая потрясающие формы человеческие части и деловито озабоченного лица. Алиюрм! громко заявила крупная размерами, но не талия и красавица. «Вы должны были быть у меня!» И мы все зависли, донеся чашки и булки дартов. Русалки и карась тоже зависли. Все зависло. Ректор Академии Защитники Мира. Вена Строслейк. Великий волшебник воды. 180 уровень. «Наверное, мне просто свезло». Путешествуя по всяким опасным местам с пучком девиц и при этом являясь их защитником в боях с монстрами, я приобрел несколько правильных привычек, одной из которых была постоянная готовность встретить опасность мордой к морде. Среагировав на шум водной подушки, по которой перемещалась эта русаль, я оказался на ногах раньше, чем она открыла двери. У красивой большой русалки тоже была нелегкая жизнь, приведшая ее, такую симпатичную и длинноволосую, аж к 180 уровню. По крайней мере, другого объяснения, почему она почти моментально оскалилась, разводя нехорошо засиявшие магией руки в стороны, я найти не смог. Но в данный момент я ничего не искал, а летел в рывке по золу сердца прямо на госпожу ректора. Раздался глухой стук металла моего нагрудника с раком чашками бюстгальтера ректора. «Мадам!» — жарко и горячо сказал я, слегка подрагивающим голосом, прямо в лицо ошеломленной русалки. «Я новый герой и не знаю слов любви и мира!» Но в тот момент, когда я увидел вас, мадам, я почувствовал, почувствовал, что вы можете чересчур поспешно отреагировать на происходящее. Прошу вас, мадам, проявите сдержанность. Здесь же дети». Изумрудные глазищи русалки сияли светом магии и офигивания буквально в нескольких сантиметрах от моего лица. Наши носы почти соприкасались, а мои руки сжимали талию, и чуть повыше, нежно и крепко. Это было, наверное, красиво. Только ноги мокли в магической воде. «И я замужем», — выдохнули мне в лицо свежим запахом чистого моря и легкого женского возмущения. «А у меня гарем», — не прекращал я близкий контакт четвертого рода. «Но разве это может стать непреодолимой стеной для диалога?» «Госпожа реактор, очнулся Альюрм. «Все хорошо. Все действительно хорошо. Они никого не убили. Мы просто разговариваем». «Это пока», — рявкнула пришедшая в себя русалка на меня. Отцепись, от то убью». «А вы драться не будете?» — уточнил я, пребывая в сомнениях. «Если ты сейчас не отцепишься...» Пришлось поверить ей на слово. Было боязно, конечно, но щалы, что русалка и Эли сдерживаются от злости и страха. Расцепив объятия, я с извиняющейся улыбкой отступил на несколько шагов назад, держа руки перед собой ладонями к женщине, в глазах которой гнев соперничал с недоверием. Водяная подушка, окружающая русалку ректора, взбурлила, окутывая женщину со всех сторон, а я приготовился воевать уже всерьез. Однако та лишь сообразила себе кресло, в которое и уселась, красиво подвернув хвосторжопье, сложив эту всю нижнюю часть тела в несколько раз. Затем Виена, продолжая смотреть на нас всех, как на врагов народа, и демонстрируя легкий тик левого глаза, соизволила выслушать то, что ей всем своим видом так алкал сообщить подчиненный карась. Альюрм разразился целой речью, в ходе которой я не нашел для себя лучшего применения чем продолжить пожирать плюшки, хлебать чай и кивать в такт. Девчонки занимались тем же самым, лишь постоянно бросая полные зависти взгляды на ракушки-бюстгальтер-русалки. Та и так была слегка крупнее меня в размерах, будучи в длину высоту под три метра в вытянутом состоянии. Так что молочные железы морского монстра вызывали множество разных позитивных чувств. Ну, у меня. «То есть хотите сказать, что если мы выдадим вам книгу, обучающую навку голоса сирены, то вы тут же покинете остров без схваток и насилия?» С некоторым недоверием подытожила успокоившаяся госпожа ректор. «Даже если не выдадите, но предоставите нам возможность мирно уйти, то мы уйдем», вздохнул я, а затем обернулся к возмущенно зашептавшимся девчонкам. «Эй, красавицы, нас эта недоношенная богиня подписала на макруху. Детей убивать. Неужели еще не поняли?» «Будущих офицеров армии монстров, ты хотел сказать», — пробурчала Тами. «Она, в отличие от всех остальных, в нашей команде имела насквозь военное прошлое». «Детей!» — весом отрезал я, чуть ли не по слогам, тыча пальцем в объявшуюся осьминожку, животик которой уже ясно выпирал от съеденного. «Кроме того, ты чем лекцию слушала? Идущие небольшие конфликты между монстрами и цивилизованными расами предотвращают глобальные военные действия. Знаешь, что это такое? Нет?» А я знаю из истории своего мира. Это когда на войне умирают миллионы, границы стран меняются, а их самих трясут кризисы. Кровавая мясорубка, вставляющая на цивилизации шрамы, зарастающие десятилетиями». «Ну, так мы же с ними...» — потыкала гномка пальцем Вальюрма. «Все равно, получается, враги». «Нет», — отрицательно покачала головой. «Уже не враги, а сообщники». Удивились все, даже саяка, обычно не вслушивающиеся во всю ту ерунду, что несут окружающие. Я бы и сам так хотел, но тяжела ноша белого человека. Приходится разговаривать ртом, принимать решения, работать мозгом. От меня потребовали объяснений, от чего и пришлось напрячь мозжечок, компилируя все, что уже понял. «Монстры!» — я кивнул в сторону преподавателей контролирует процесс конфликта, мешая наземным светлым расам перебить друг друга в захватнических войнах. Пока мы этого не знали, мы являлись участниками этого процесса. Теперь, зная, что все это искусственный механизм, призванный предотвращать большие войны, мы себя можем позиционировать как наблюдателей, сообщников и третью сторону. Впрочем, недоверие и непонимание на ваших лицах можно убрать, получив ответ на единственный вопрос. аль сама. как по-вашему? Сколько продержатся сухопутные светлые расы, если подводные монстры объявят им тотальную войну? — Ну... — задумчиво буркнул четырехногий карась. — Если не брать в расчеты множество факторов, а просто прикинуть количество проживающих в океане, предполагаю, что через десять лет все наземники будут уничтожены. — Дюжина лет и три месяца, — разомкнула коралловые губы Виена Строслейк. — Эта лекция у нас на шестом курсе на факультете стратегов что и требовалось доказать. Все замолчали. «Так», «Так — хлопнула в ладоши госпожа ректора, «я все поняла. Предлагаю решить возникшие затруднения наиболее простым способом. Мы выдаем вам нужную книгу, а затем... У вас же есть корабль? Наши литуны не смогли его догнать». «Есть», — покивал я, — «тут недалеко». «Хорошо. Тогда мы даем вам книгу, а затем скрытно везем к вашему кораблю, чтобы не поднимать еще больше паники и шума в нашем спокойном учебном заведении. «Мир и покой острова будут восстановлены, а у вас, по твоим же словам, герой, не будет никакой причины сюда приплывать снова. Согласны?» «Да!» — оглушительный вопль миники заставил нас всех поморщиться. «Согласны, госпожа ректор!» — улыбнулся я. Оставив нас на попечение, тут же разразившуюся градом вопросов карася проректора, вена со страшной скоростью куда-то делась на своей водяной подушке. Русалка оказалась существом деятельным до жути обеспечив наш отъезд на небольшой парусной лодке в течение часа. В посудину мы погрузились в сопровождение ее самой, аль а также четверых крепких и высокоуровневых людей-акул, которые при виде нашего коллектива, мирно отбивающегося от наседающего с вопросами крася, вовсю пытались мутировать в людей, какающих тушканчиков. В смысле, были очень удивлены и широкоглазы, что для помощи человека и акулы весьма физиологически трудно. Таким макаром мы тихо и мирно вышли из гавани Академии Монстров, а затем, без шума и пыли, достигли удивленно матерящегося Веритоса, по палубе которого прыгал радостный Виталик. Правда, половину дороги пришлось наслаждаться лишь обществом друг друга, потому как Алиурм зачем-то насел на свою начальницу, тихо и невразумительно булькая то его внимательно склоненное ухо. «Вы? С монстрами? В одной лодке?» — орал корабль на весь местный простор. «Нет, я знал, что вы ушибленные, но настолько! Я о таком даже не слышал!» «Кук, Беритас, веди себя прилично!» Укорил я свое средство перемещения. «Это очень приличные монстры. У них есть ученые степени и заслуги». «У нас нет», — слегка престижно прогудил один из акула людей. «Мы по физической подготовке». «Не беда», — бодро утешил я его. «Дети — это цветы жизни. А те, кто их выращивают оптом, получают отпущение всех грехов. Русалка скользнула к стоящим на винам, протягивая руку, которой материализовалась небольшая, скромная книжка со страницами лазурного цвета. Поймав левой рукой прыгнувшую, как кошка, мимику за шкирку, я с легким полупоклоном, принял подарок под отчаянный вой пойманной. Чёрт побери, самоконтроль кошки-девочки просто фигня какая-то. Хотя акулоиды вон тоже побледнели. Или выцвели. Во всяком случае, сейчас они напоминали белых китов, а не правильных серых акул. Да и сама авиана нехило сбледнула. «Прошу прощения, госпожа ректор», — рассыпался в извинениях я, удерживая исходящую воем и царапающуюся кошкой девочку на вытянутой руке. «Понимаете, она с детства мечтала...» «Кинуться на русалку?» «Нет, петь». «Что?» — глаза русалки стали большими-большими. «Это существо барта высокого уровня. Как она его подняла, если не умеет петь? Я хочу знать». «Ну, скажем так, петь она умеет». Я слегка потряс обмякшую мимику, а затем велел ей Спой, цветик. В душе Фуому определенно царил раздрай и облом эпического уровня. Вожделенная мечта всей ее долгой и несчастливой жизни была почти на расстоянии протянутой руки и при этом совершенно недосягаема. Но, будучи кашка девочкой искусства, она таки нашла в себе силы выразить бушующие внутри черные эмоции пением да таким, что у Веритаса доски палубы выдираться самопроизвольно начали. Это была необычная песня этой бардессы, что вводит своим диссонансом и непопаданием в ноты в вскручивающей внутренности дискомфорт. Это было летание ужаса, скорби, отчаяния, звучащее со сверхъестественным эхом. Так мог бы звучать хор эффективных менеджеров, приносимых в жертву на Красной площади во имя воскрешения Ильича. Так бы звучала душа мужа, чья жена подала на развод сразу же после выплаты ипотеки. Так я звучал лишь один раз в жизни, позарившись над фотошопленным на изображение одной красотки с сайта знакомств, тогда, когда увидел ее вживую. «Хватит!» — взвыла Виена, падая на палубу из-за того, что удерживаемая ей водная подушка расплескалась в разные стороны. «Умоляю! Хватит!» Альюрм же не умолял. Просто и скромно, лежа в глубоком обмороке, и дергая задними ногами. Акулоиды молодцы, удержались, но при взгляде на их невыразительной мордой я понял, что кто-то сегодня будет бухать по черному. А затем я воспользовался книжкой по назначению. «Умы, уфы!» заизвивал в шоке и трепете кошка-девочка, во рту которой оказалась желанная ей книжка. «Кажется, я посидела», — задумчиво поведала Миру Саяка. «О, мать, а твой бурундук точно посидел». И правда, вдоль спины сжавшегося в уголочке Виталика теперь шла широкая полоска седых волос. «Искусство — страшная сила», — задумчиво сообщил не особо пострадавший я, чей дух был закален просмотром российского телевидения и невольным прослушиванием эстрады. «Да дай ты ей уже книжку нормально», — звилась Тами, стуча меня кулачками по поясу. «Тогда бы госпожа ректор не услышала пения». Госпожа ректор, вновь призвавшая воду в качестве кресла и в данный момент занятая почетом слегка поблегших чешуек на хвосте, кинула на меня такой взгляд, что я даже вспомнил одну не случившуюся тещу. Какая женщина была, какой темперамент, сколько подавленной до времени ярости в хрупкой всего 90 кг человеческой оболочке, что и говорить, потому и не случилось здравомыслие и трусость. «Разумеется, дальше тянуть кошку за книгу я не стал», отпустив бедняжку, намертво сцепившую челюсти на переплете на палубу. Мимика показала нам нечто вроде шоу, лихорадочно пытаясь отнять книгу у самой себя. Но в конце концов у нее это получилось. Зажав в точеньких лапках вожделенную литературу, она зажмурилась, а затем, обучающий голосу сирены, материал растворился в ее пальцах. «Божественное групповое задание выполнено». Мы помогли мимики Фуому получить книгу навыка «Голос сирены» из «Острого подземелья Барижу Лазию. Все члены отряда получают награду. Пять единиц каждой характеристики. Мал золотник, да дорог. По сути, каждому из нас досталось по пять уровней, хоть и вложенных равномерно. Награда далеко не стоит той подставы, которую нам планировала устроить богиня-пират. Но я лишь выдохнул с облегчением, рассудив, что все хорошо, что хорошо кончается. Подумать только, а если бы мы, нет, не стали резать местных, а стали бы их резать вместе со слугами этой сраной козы? Нескольких обитателей острова бы точно успели убить перед тем, когда меня дошло бы, что мы убиваем разумных, мало чем отличающихся от эльфов, гномов, людей и прочей гадости. Что тогда? Ну, тогда бы я плюнул на штраф, начав стукать насмерть всех этих паладинов, жрецов и магов. Может быть, исправились бы? но замазаны бы оказались по самые уши, и в крови, и в дерьме. «Проклятая Ауми!» — прошептала за моей спиной злым Матильдовым голосом. «Она чуть не втравила нас. Мач! Ты не откажешься зайти в каждый из храмов этой стервы, которая нам подвернется по пути?» «Конечно не откажусь!» — ободрил я злобствующую жрицу. «Мы еще насым ей в тапке. Разговор был прерван пришедшей в себя русалкой. «Вы получили награду и стали сильнее, так?» — спросила она, ощутимо напрягшись после моего кивка. «Что дальше?» «Я был с вами предельно искренен, Виэна Строслейк», — нахмурился я. «Мы бы уплыли в любом случае, радуясь, что избежали кровопролития. И сейчас уплывем... Более того, я вам могу пообещать не только, что никогда сюда не вернусь, а также, что не нападу ни на единого разумного монстра, кроме как в случае самозащиты или защиты невинных». «Пообещай не убивать», — скрутилась на хвосте русалка, сцепляя руки в замок под грудью. Остальное излишне». «Обещаю», — пожал плечами я, а затем, вспомнив друида, поспешно добавил. «Несчастные случаи не считаются». «Все равно никакого друида никогда не было». «Я бы с удовольствием и облегчением с вами простилась, герой Матч Краем и девушки», — внезапно произнесла ректор Академии. «Но у Аль-Юрма есть другая идея, а к его мудрости прислушаюсь далеко не только я. Раз вы отличаетесь столь широкими взглядами и разумным поведением, то мы бы хотели пригласить вас посетить Академию в качестве гостей и временных преподавателей. Никогда еще герои не общались с нашими расами в мирном ключе. Мы ошарашенно переглянулись. Но кроме мимики, пребывающей в неком тихом, счастливом неадеквате, корабль с треском вправил доски палубы на место, а затем задумчиво забормотал: «Разумеется, ваши труды будут оплачены», — квакнул пришедший в себя Алиум. «Деньги, зачарованные предметы, книги навыков. Поверьте, мы не поскупимся за такой уникальный опыт». «Хм, а почему бы и не «да»?»